Естественный отбор в мире дураков. Честный человек ввязался в политику, и ему проломили череп на демонстрации. А хитрый отсиживался дома и получил хорошую должность, потому что никому не мешал. Здорового призвали в армию, и он погиб на войне. А больного забраковала медицинская комиссия, и он выжил. Красивую девушку изнасиловали бандиты, а потом убили, чтобы не донесла. А некрасивая живет и рожает детей от того больного, который не попал на войну. Таков мир дураков. Наиболее благоприятные условия в нем для обладателей средних качеств, в том числе среднего интеллекта. Дураки приспособили свой мир именно для себя. Было бы странно ожидать от них чего-то другого.